Да, очень большие наяки, белые, как лёд. Если низкий отлив, их хорошо видно со скал. Горную гряду между непроходимой топью и берегом моря мой проводник называл домом Ильмарис. Я единственный из Сиртя, кто видел легендарную Паеву, святилище или Каждый или имеет силу Паевы, — говорил Оэлен. Сюда раз в году шаман привозил пряди волос новорожденных своего племени и уверенно отделял волосы умерших от волос живых. Когда последний или умрёт, или забудет законы своего народа, а это одно и то же, пути к Паеве закроют топи и семь слоёв льда. Вокруг Паевы с шумом и стоном плескалось молочное море. Скалы были горячие, и парили на солнце. Скользнув в пролом, мы вошли внутрь скалы. Мы оказались в прямоугольном зале без крыши. Стены, сложенные из гранитных блоков, до половины закрывал цепкий мох. Под ногами угадывались обомшелые части разрушенных колонн. Все было похоже на руины древнегреческого храма, но не из мрамора, а из серого гранита. В центре площадки темнел провал или узкая штольня, полная талой воды. Оэлен сказал, что когда был молод, нырял туда и приносил бусы женщинам или. От этих продырявленных камешков лучше плодятся олени и женщины чаще приносят детей. Бусы Тайры были из этой штольни. Вокруг меня лежали величественные развалины. Я видел древний город, разрушенный стихией, обглоданный ветрами, дом город гиперборейцев чьи корабли дремали на дне молочного моря рядом с храмом рябило под ветром круглое озерко обложенное гранитными глыбами сверху они были гладкие обтесанные в этой скважине бил подземный родник горячая пузыристая вода Покусывала обнаженную кожу. В голове родилась предательская мысль. Как бы запомнить дорогу к Паеве, чтобы вернуться сюда, сфотографировать, описать. О том, что сюда нагрянут сиртия и погубят окрестную природу, я не подумал. Оэлен прочитал мои мысли и покачал головой. — Ты такой же сиртя, но ты не виноват. — Это место никогда не найдут. пайва отведет глаза. В руинах пайвы Оэлен велел искать шаманский камень. Он предупредил, что чем дольше я буду звать камень, тем лучше. В каждом камне есть зародыш человека, и камню тоже надо дать время выбрать меня. Я нашел камень на берегу у кромки моря. Это был осколок хрустальной друзы, и пятка его была неровная, расколотая но кончик безупречно правильный шестигранный, узкий как острье копья каждый шаманский камень имеет свое имя и символ символ кварца снежинка или звездочка из шести лучей по числу граней мой второй шаманский камень Напоминал бурый гранит. Я нашел его в конце лета, через месяц пути от пайвы вблизи скалы, разрушенной ветрами и морозом. Под лучами полуденного солнца скала поблескивала, словно плавилась. На свежих сколах камней проступали блестящие капли, похожие на темную кровь на вершине скалы сидел черный ворон в блестящем опериении и чистил клюв в здешней мелководной шумливые речушки я видел над ней и в морщинах камней настоящий золотой песок но уэллен запретил собирать силу солнца. Камень, который мы искали, иногда называют лапарийской кровью. Более точного определения я не знаю. Если этот минерал нагреть на солнце или просто подышать на него, он меняет цвет и начинает кровоточить. Название горы переводилось с языка или как скала вопли. Жуткое название заинтересовало меня. Оэлен долго отмалчивался, но вечером у костра все же спел мне песню о великом шамане Эйве, который погиб на этой скале. Бубен Оэлена глухо подвывал песни. Звуки тонули в низком влажном тумане. Шаман пел, закрыв глаза и подняв лицо к небу. Я перескажу эту историю так, как смог запомнить и понять ее.